Глава вторая. В смысле? Сморозив первое, что пришло на ум, я потянулся было в бутылке, однако Анатолий Петрович меня опередил, оставив емкость на край стола. Давайте-ка попозже, ладно? А то ведь набьетесь. вообще ничего от вас не добьюсь. Являю чудеса профессиональной тренированной памяти, подколол он меня. Шутник, однако, еще и с хорошей памятью. В смысле, что вы относитесь к категории А современных писателей-фантастов. Так что гордитесь, завидую. Угу, миллионные тиражи, толпы поклонниц, парочка снятых по мотивам книг киноблокбастеров, шикарная вилла на побережье и запорожец ручной сборки с кожаным салоном и климат-контролем. Издеваетесь? Или просто изощренно мстите за холодность к вашей конторе? Не то, не другое. Спокойно восприняв мой извительный пассаж, сообщил контрразведчик. Во-первых, платят вам ничуть не меньше, чем другим. Во-вторых, категория А – это по нашей номенклатуре. Можно быть самым издаваемым в мире писателем, по книгам которого как раз и снимают высокобюджетные кинофильмы, но ни на йоту не приблизиться к истине сути вещей. Нет, это означает, что описанное в ваших произведениях сбывается не меньше, чем на 50-70%. Возможно, вам это польстит, но таких во всем нынешнем СНГ только пятеро. Псевдонимов, извините, не назову. Лично я весьма горд, что работаю именно с вами. Но есть вещи, о которых просто не имею права сообщать. Все-таки чуть подсластил он пилюлю и тут же добил меня окончательно. Понятия не имею, с чем это связано, но за океаном подобных уникамов и вовсе нет, а в Западной Европе всего двое. Вот так, господин писатель, нарвались, называется на комплимент. Счастье несказанное привалило. Ну и что теперь прикажется с сонным счастьем делать? Куда, простите, пихать? Ладно, излагайте дальше. Несказанно меня удивить вам удалось, и не раз. А в остальном, считайте, что шоковая стадия позади по первой-то профессии я все же таки врач, причем с кандидатской степенью. Так что валяйте дальше, слушаю. Только знаете что? Давайте-ка еще по одной. Потом пойдем перекурим. Если вам, конечно, оное занятие по долгу службы не претит. И объяю сухой закон. Говорить нам, как я понимаю, еще долго придется. Ха, кстати, а всемирно известный знаток всех на свете тайн, надеюсь, к их числу не относится? «Вы про Дэна Брауна, что ли?» На удивление сразу понял меня контрразведчик. «Если да, то можете расслабиться. Даже самый продвинутый голливудский пиар не поможет, если коэффициент сбываемости твоих книг равен нулю. А тут не то, что нуль. Тут нуль в отрицательной степени. Так что расслабьтесь. Все его еретические апокрифы – стопроцентная галиматья. На галиматью же и помноженная. Когда государство бездуховно по сути, то чего ждать от его сыновей? Впрочем, ладно, пойдемте-ка и вправду лучше подымим. Анатолий Петрович наполнил рюмки, выпил вместе со мной и двинул в сторону выхода, доставая сигареты. Вздохнув, я поплелся следом. Чего уж теперь? Карты розданы, у него на руках пять тузов из четырех, а я... А я пока послушаю». Не знаю, насколько она соответствует суровой прозе жизни, но как сюжет, хоть прямо сейчас за клавиатуру садись. Любое издательство, блин, с руками оторвет. Короче, ладно, послушаем пока. Так вот, продолжил контрразведчик, когда мы вернулись в дом. На улице мы соблюдали многозначительное молчание и прочую конспирацию. Прекрасно понимаю ваше удивление. Да я, собственно, и не имел в виду, что события в мире развиваются именно по сценарию написанных этими пятью писателями книг. Вы все-таки, извините, сочинители, а не пророки. Так что выдуманное кем-то из вас нашествие инопланетян или изменение человеческой истории в результате путешествия в прошлое некоего ушлого героя отнюдь не должно обязательно притвориться в жизнь. Иначе говоря, вы не меняете картину мироустройства в целом и не устраиваете концов света но иногда очень точно угадываете, ну или прогнозируете некие моменты гм, нашего будущего, а иногда и прошлого, засекреченного и мало кому известного прошлого, понимаете? Серьезно? И что, например, лично я предугадал? Лично вы? Чуть ли не радостно переспросил Анатолий Петрович. К этому вопросу он был готов, правда, отвечать начал со встречного вопроса. Знаете, когда вас взяли на контроль? Когда вы, ошибившись лишь в одной букве, угадали аббревиатуру секретной установки электромагнитного подавления бортовой электроники противника, которая и по сей день существует, увы, только в чертежах. Сначала, как водится, подумали об утечке информации, но довольно быстро убедились, что вы, даже при наличии подобной, просто не могли бы получить эти сведения. Затем еще два совпадения – Одно – снова научного характера, второе – так сказать, исторического. Некое – не стану конкретизировать – спецоперации 20-летней давности, о которой вы при всем желании тоже знать не могли. Плюс ряд незначительных совпадений, произошедших в жизни с прототипами героев ваших книг, которыми вы достаточно активно делились с друзьями и читателями. И завертелось – проверки, сбор информации о вашем прошлом и настоящем, и в итоге – Уже помянутая сегодня категория. Я поежился. Ну ничего себе. Жил человек, книги писал, похмельем с утра мучился. И вот нате вам, сбор информации, проверки какие-то. Про категорию я и вовсе молчу. До начала своей литературной карьеры я даже высшую врачебную получить не успел. А тут сразу какая-то категория А. Как там он говорил? Угадывание и прогнозирование моментов будущего и прошлого. — Круто! Спасибо, хоть не убрали как опасного свидетеля и прочего раскрывателя государственных тайн. — А сейчас вы, в свойственной вам манере тотального недоверия к моей организации, наверняка подумали, что вас могли ликвидировать, — внимательно следя за выражением моего лица, печально сообщил контрразведчик. — Ведь так? — Так. Я не счел нужным запираться. Собеседник, ко всем прочим неоспоримым достоинствам, оказался еще и неплохим физиономистом. Вдруг еще чего собсекретного угадаю. Интересы державы, гостайна, великое противостояние Востока и Запада, все дела. Глупо. Простите за избитое сравнение, но зачем резать курицу, несущую золотые яйца? Нам гораздо несравненно выгоднее просто приглядывать за вашим творчеством, используя кое-что из него в своих целях. Возникнет такая необходимость. Вам просто намекнули бы, о чем не следует писать. Причем намекнули так, что вы никогда и не поняли бы, от кого этот самый намек исходит. А то ведь если вашему брату прямо подобное скажешь, вы творить-то больше не сможете, все назад станете оглядываться. А нам принцип, как бы чего ни вышло, не подходит. Понимаете? Нам незамутненность нужна, чтобы прямо из души шло. «У меня нет брата», — буркнул я, закуривая. Выходить на улицу, снова прерывая разговор, не хотелось. Анатолий Петрович секунду поколебался, но курить не стал. А так, понимаю, конечно. Как не понять, контролируете поступающие в издательство тексты? Не все, ясное дело. Вы ведь представляете, сколько рукописей проходит за месяц только через 3-4 крупнейших российских издательства. Поэтому мы отслеживаем только тексты интересующих нас писателей. Читаем, анализируем. Проверяем по своим каналам и даем добро. Или не даем. Но писателю все это представляется совсем в ином свете. Например, исходящий от издателя рекомендации переработать какую-то часть текста, изменить финал рукописи, несоответствием с сюжетом запросов современных читателей, в конце концов. Ну и так далее. Оскорбленные в лучших чувствах демиурги при этом почем зря поминают злобных редакторов заставляющих переделывать нетленные опусы. Докончил я. И тут до меня наконец дошло. Стоп! Но если ни один из пяти писателей и понятия не имеет о вашем негласном контроле, а мне вы раскрыли истинное положение вещей, значит, что-то случилось, что-то пошло не так, и вы решили раскрыть одному из них карты? Мне? Да, контрразведчик кивнул. Именно так. Угадайте, о какой именно книге речь? А предпоследний, на бум брякнул я, припомни сетование редактора на чрезвычайно сложный для понимания читателя текст со множеством псевдонаучных, ничем не доказанных теорий и предположений. Не угадали, улыбнулся Анатолий Петрович, хотя изложенное в ней и доставило нашим аналитикам немало хлопот. Да и на анализ текста у них ушло раза в два больше времени, чем обычно. Так вот почему ее выход почти на два месяца задержали, а я-то голову ломал ваша работа наша не стал спорить собеседник говорю же аналитики чуть с ума не сошли от того что вы там наворотили кстати лично мне она как раз понравилась хотя поначалу слегка насторожился уж больно неоднозначные факты там приводились ладно я решительно затушил окурок продолжим нашу литературную угадайку значит последняя недописанная ага Контрразведчик неожиданно взглянул мне прямо в глаза. Взгляд оказался жестким, без малейшего намека на недавнюю полушутливую расслабленность. Вот блин, сам ведь не раз и не два использовал в своих книгах этот прием из арсенала спецслужб, и на него же и нарвался. Кстати, неприятное оказывается ощущение. Взглянул, словно к табурету пригвоздил. «Хотите познакомиться с героиней вашего романа?» С единственной выжившей героиней. Да, а вот это уже не блин. Это уже как-то гораздо грубее называется. Ощущая, как неприятно шевельнулись волосы на голове и разом пересохло горло, я молча кивнул и потянулся к бутылке. На этот раз мне никто не препятствовал.